Часть вторая. Величие смерти. Стань мной. Я вышел из утробы матери, но не мать создала меня. Я ем соль земли, но не принадлежу земле. Я передвигаюсь благодаря телу, но я не тело. Я работаю с помощью ума, но я больше, чем ум. Я живу в рамках времени и пространства, но остаюсь неизмеримым. Я родился, как и ты. Я ем, как и ты. Я сплю, как и ты. Я умру, как и ты. Но ограничения не связали меня. Оковы жизни не сковали меня в процессе танца жизни. Это пространство, это безграничность становятся невыносимо прекрасными. Стань любовью. Вырвись за пределы. Стань мной. Глава 6. Подготовка к хорошей смерти. Большинство людей убеждены, что умереть во сне это чудесно. Какой ужасный способ уйти. Нужно ли готовиться к смерти? Если смерть неизбежна, то зачем тратить время и силы на подготовку к ней? Следует понимать то, что вы называете смертью, уникальное событие. Последний момент вашей жизни. Почти все события в вашей жизни могут произойти несколько раз. Но последний момент, в который вы преодолеваете ограничения физического тела, случится лишь однажды. Итак, перемещение из физического измерения в нефизическое величайшее последнее событие в жизни. Разве не важно сделать его как можно прекраснее и чудеснее? Более того, скажем, вы хотите поехать из центра йоги Иша в Каимбатур. Он находится всего в 30 км, так что обычно люди просто садятся в автобус и едут. Вам не нужно бронировать место за 10 дней до поездки, брать огромный чемодан, бутерброды, бутылку воды и так далее. Если автобус не придёт, можно даже дойти пешком. Но в случае долгого путешествия вы бронируете билеты, берёте еду, воду и всё, что вам может понадобиться в пути. Например, собираясь в Антарктику, вы возьмёте с собой почти всё своё имущество, не так ли? Знаете, ваше путешествие от рождения до смерти чрезвычайно короткое по сравнению с тем, что вам предстоит после смерти. Однако вы тщательно готовитесь к любому событию, кроме смерти. Вы купили столько одежды, что её не сносить и за три жизни. Вашей обуви хватит на восемь жизней. Вы запаслись самыми разными вещами. А как насчёт путешествия после смерти? Не стоит ли достойно подготовиться и к нему тоже? Обстоятельства смерти важны, потому что во многом но не полностью определяют, будет ваш дальнейший путь подобен аду или раю. Подготовиться к смерти не означает собрать побольше информации и удовлетворить своё любопытство о том, что будет дальше. Если хотите воспользоваться возможностью, которую представляет собой смерть, то нельзя встречать её в страхе. Это не та задача, с которой можно справиться на месте. И потому Важно подготовиться к смерти заблаговременно на многих уровнях. Если вы встретите последний момент своей жизни достойно, то, по крайней мере, хорошо пройдёте через фазу бестелесности и не сделаете её подобной аду. К сожалению, большинство современных людей сами создают состояние страха. Они держатся за жизнь, твердя: "Я не хочу умирать". Когда ещё не цепляются за простыню на кровати или за чью-то руку, это плохой способ уйти. Требуется лишь небольшая подготовка, руководство и, возможно, помощь, чтобы явление, которое считается катастрофой, превратилось в огромную духовную возможность. С точки зрения духовности то, что не удалось осуществить при жизни, можно осуществить в момент смерти, если подойти к ней грамотно. Дело в том, что в этот финальный момент очень легко развязать узлы и избавиться от всего, что вы накопили. Но если вы не готовы, напуганы и невежественны в отношении законов жизни, то будете сопротивляться смерти и полностью упустите эту возможность. Люди должны знать, как умереть в одиночестве. Я говорил людям, Перед смертью я позабочусь о том, чтобы никому не пришлось нести меня к могиле, и я сам туда приду. Много лет назад в центре юги Иша создали пространство для самадхи. Оно там есть и сейчас. Я планировал уйти в определенное время после завершения работы над Дхьянолингой. В процессе строительства мы спорили. Не нужно делать много ступеней, потому что в тот момент я, возможно, не смогу по ним спуститься и так далее». В деталях обсуждали, какими должны быть дверь, задвижка и замок, чтобы я навсегда запер их изнутри. Я планировал самостоятельно войти в свою могилу, чтобы избавить четырёх человек от труда, но самадхи не пригодилось, и деньги были потрачены зря, но это уже другая история. Так что всем следует готовиться к смерти, не только на внешнем уровне, но и на внутреннем. Вы должны уметь сесть спокойно и умереть. Когда смерть неизбежна, большинство диких животных уходят туда, где можно просто спокойно посидеть, перестают есть и умирают. Если даже животные так достойно встречают смерть, то почему люди создают вокруг неё столько драмы? Люди жаждут драмы в жизни, но хотя бы смерть следует встретить достойно. В идеале я хотел бы научить всех людей проживать каждое мгновение жизни красиво и благостно. Тогда любой человек смог бы естественно уйти наилучшим образом. Но, остановившись старше, я понимаю, сколько времени и усилий для этого требуется. Так что, если моё желание не осуществится, то я хотел бы по крайней мере Научить людей умирать так, чтобы они прожили благоразумно хотя бы последний момент жизни. Таково моё стремление. Если уж по какой-то причине люди не могут жить в благости, пусть они хотя бы умрут хорошо. Но для человека, который приложит усилия в подготовке к смерти, возможно много больше. Это возможность доступна не только реализованным йогам, но и любому благоразумному человеку, если он готов принять руководство, недоступное его пониманию. Люди, которые находятся на духовном пути, продвигаются ещё дальше. Они выбирают час, день и место смерти. Они способны определить их заранее и уйти в назначенное время, потому что создали необходимую осознанность внутри себя. И когда придёт пора, смогут усмирить жизненные энергии и оставить тело осознанно выйти из тела, не повредив его, снять его с себя как одежду наивысшая возможность вашей жизни. Если ваша осознанность возросла до такой степени, что вы знаете, как и где вы связаны с физическим телом, то вы способны демонтировать себя в любой подходящий вам момент. Это наивысшая степень подготовки к смерти, доступная человеку. Когда мы говорим о подготовке к смерти, люди спрашивают: "А что если смерть наступит внезапно? Как в этом случае умереть хорошо?" Смерть никогда не наступает внезапно. Возможно, вы не можете её предвидеть, но она не бывает внезапной. Одна из основных причин распространённого заблуждения о внезапности мгновенной смерти Современные фильмы. Они показывают жизнь как нечто такое, что находится внутри вас и вдруг бах, лопается, если в вас стреляют. Ничего подобного. Представьте себе, если я застрелю вас прямо сейчас. Разве вы перестанете дышать в то же мгновение? Нет, это происходит постепенно. Когда перестаёт сокращаться грудная клетка, воздух из неё медленно выходит. Жизнь тоже вытекает постепенно. Но как только тело теряет подвижность, ваше ощущение жизни исчезает. Так происходит даже, когда вы спите. Ощущение есть, но вы не способны обратиться внутрь и получить к ним доступ. Как только ваша связь с ощущениями исчезает, вы перестаёте чувствовать окружающий мир и тело, но ощущение присутствия всё ещё сохраняется. Скажем, человеку выстрелили в голову, Есть ли у него возможность уйти в состояние покоя? Представьте, что он упал с крыши и умер. Вы видите разбитое тело, и вам кажется, что это насильственная смерть. Но, возможно, тот, кто упал, чувствовал глубокий внутренний покой в эти последние секунды. А, возможно, умер насильственной смертью. Не способ повреждения тела определяет насильственность смерти, а то, что человек переживает в последний момент. Как сторонний наблюдатель вы судите о насильственности по повреждениям тела, но вам неизвестно, что чувствовал человек. Это известно только ему. Если только вы не знаете способов это выяснить. Умирающий может быть окружён своей семьёй, но в последний момент взглянуть на родственника, с которым у него были плохие отношения. Вы будете думать, что он умер спокойно в своей постели, но возможно он испытывал ужас и умер насильственной смертью. А другой погиб в автокатастрофе, его тело разлетелось на куски, но возможно в последний момент он сказал что-то вроде "шиво" и умер в покое. Мы этого не знаем. Получивший пулю в голову ничем не проигрывает тому, кто умирает от болезни, старости или от чего-то ещё. Поймите, как бы внезапно смерть ни пришла, будь то сердечный приступ, авиакатастрофа или пуля в голову, всегда есть несколько секунд между травмой и смертью. Даже если человеку внезапно отрежут голову, у него всё равно будут эти несколько секунд. Они могут стать секундами осознанности, если он вложил в свою жизнь нужное количество осознанности. С другой стороны, даже если бы кто-то подарил людям сотни лет жизни, вполне возможно, что за эти сотни лет они не стали бы более осознанными. Такова реальность. У получившего пулю в голову есть всего несколько секунд, но это всё равно та же самая реальность. Если вы прожили жизнь в осознанности, то вполне вероятно, что сможете сохранить её даже в последний момент жизни. Поскольку он неизбежен, вам необходимо создать осознанную жизнь. Вот почему важно развивать осознанность в течение жизни. Каким бы образом смерть к вам ни пришла, вы сумеете умереть хорошо. Одни люди умеют жить хорошо лишь тогда, когда к ним приходят хорошие ситуации. Другие живут хорошо при любых ситуациях. То же самое происходит и во время смерти. Если вы разоврёте нужный навык, то как бы смерть ни пришла, вы сумеете сохранить осознанность и умереть хорошо. Если же вы не жили осознанно, то вероятность обретения осознанности в такой экстремальной ситуации, как смерть, равна нулю. Представьте. Доктор говорит пациенту: "У вас рак, вам осталось жить месяц". Сколько людей устремятся к осознанности потому, что у них остался лишь месяц на подготовку? Лишь некоторые воспользуются этим предупреждением. Остальные впадут в паранойю. Сон, ужас и смерть. Есть некоторые техники приготовления к смерти. Они включают сон и генерирование нефизической силы. которая обретается через духовные практики. Отжас. Существует ли некая связь между сном и смертью? Динамичное физическое измерение всегда соприкасается с инерцией нефизического. Таков принцип Шива-Шакти. Шива, Шива это неподвижность, а Шакти это движение. Всё в физической вселенной подчиняется этому принципу. Он проявляется повсюду. Будь то атом, человек, планеты, солнечная система или вселенная все не проходят базовые циклы динамизма и инерции. Сроки жизни людей различаются в зависимости от личных особенностей, но принцип один и тот же: вдох, выдох, бодрствование, сон, создание, растворение. Всё это по сути единый процесс. В некотором смысле то, что вы называете сном, подобно смерти. Вы умираете, но просыпаетесь все в том же надоевшем теле, хотя если вы очень устали, легли в постель и хорошо выспались, то кажется, что вы проснулись в новом теле. Смерть — это когда вы легли спать, проснулись и обнаружили, что ваше тело стало маленьким. Вам надо снова его вырастить. Если вы сохранили осознанность во время перехода из динамизма в инерцию, то сможете сойти с колеи. Если вы способны сохранять осознанность при переходе от бодрствования ко сну, то без всяких усилий сохраните эту способность при переходе от жизни к смерти, поскольку это тот же самый процесс перемещения от динамизма к инерции. Тот, кто способен осознанно переходить из цикла Шакти в цикл Шивы, преодолел многое. Сегодня, когда будете засыпать, попробуйте осознать момент перехода. Большинство людей спят без какой-либо осознанности, но если вы сохраните её в момент перехода от бодрствования к сну, то сможете сохранить её и во время сна, и тогда произойдёт кое-что грандиозное. Качество, которое вы осознанно принесёте в последние несколько моментов перед засыпанием, распространится на весь сон. Скажем, если вы наполнили момент перед сном внутренней любовью и счастьем, то заметите, что это состояние продлится и во сне. Точно то же самое происходит и во время смерти, но в значительно большем масштабе. То качество, что вы вложите в последний момент, распространится и на дальнейший процесс. Вместо того, чтобы учиться сохранять бдительность во время сна, Вы можете пойти более простым путём, научившись спать во время бодрствования. Этот навык можно получить, делая специальную сатхану. Это и происходит во время медитации шуньи, когда вы сидите в шунье, тело начинает думать, что вы исчезли. Вы как будто выскользнули из него. Метаболизм падает, вам кажется, что исчезает рука, нога и так далее. Тело не знает, что вы бодрствуете. Если возникает хоть одна мысль, Оно понимает, что его обманывают, и тогда ощущение рук и ног возвращается. Для сохранения осознанности во время сна требуется намного больше навыков, но спать во время бодрствования это доступная возможность. Если вы научитесь сохранять осознанность в одном из этих вариантов, это действительно поможет вам совершить переход от воплощённого состояния к бестелесному. Намного более простой, но не столь эффективный способ это Ишакрийя. Также вам очень поможет умение создавать или накапливать много отжас. В некоторых культурах Дальнего Востока просветленное существо называют «энсо». «Энсо» означает «круг». Почему круг? А почему колеса вашей машины круглые? Треугольные колеса смотрелись бы эффектнее, не так ли? Почему же они все-таки круглые, а не треугольные? Прямоугольные или какие-то еще? потому что всё, что имеет круглую форму, подвергается наименьшему сопротивлению. Просветлённого человека называют энсо не потому, что у него круглое тело. Причина в другом. Он выработал столько отжас, что его переход от жизни к смерти произойдёт с минимальным сопротивлением. В йогической культуре о накоплении отжас говорят иронично, сравнивая его с выравством у земли. Ваше тело это долг, взятый у матери-земли. Она щедро раздаёт долги, но строго следит за их возвратом. Она всё заберёт обратно, не позволит вам унести с собой даже атомов в качестве сувенира. Так что йоги научились воровать у земли. Они превращают физическое в нефизическое, то есть в джас. После этого земля не может распознать то, что принадлежало ей, и потребовать своё обратно. Иногда Делая определённые виды садханы, люди поедают огромное количество пищи. Как правило, они практикуют выединение, так что никто этого не видит. Они едят за десятерых, столько, сколько ни одно человеческое тело не способно переварить. Если бы вы столько съели, ваш живот лопнул бы. Но они не поправляются ни на грамм, и у них не возникает никаких проблем со здоровьем. Потому что в этой конкретной практике они преобразовывают физическое в нефизическое. Обычная еда, которую вы едите, становится плотью и кровью. Но если вы проделываете кое-что со своим организмом, он начнёт трансформировать физическое в нефизическое, и вы расширите отджас, а не тело. Если вокруг вас достаточно отджас, то переход через жизнь и смерть будет очень лёгким. Весь процесс пройдёт гладко. Маличи отжес даёт вам дополнительные возможности, когда вы лишаетесь своего физического тела. Например, вы не созданы для воды, потому что вы не рыба. Так что если потеряетесь в океане, вам понадобится хотя бы кусок дерева, и в этих обстоятельствах он будет значить очень много. Если у вас есть одно бревно для катумарама, это хорошо. Если два, то вы сможете отправиться куда пожелаете. Итак, Отжес позволит вам управлять своим движением после выхода из физического тела. Кроме того, наличие Отжес умасливает жизнь, и ваш мирской путь становится лёгким. Как же собрать Отжес? Один способ практиковать Крий утром и вечером. Если вы достаточно интенсивно делаете Кабалапхати, вы накопите Отжес. В настоящее время делая кабалабхати, вы вероятно чувствуете тепло в области лица и головы. Это полезно для здоровья и благополучия. Если же будете делать кабалабхати как надо, результат станет более отчётливым. Жар будет собираться в одной точке прямо на макушке головы. Тогда вы разовьёте аджас. В наше время барахмачарии делают различные садханы, сурьякри. Это тоже развивает аджас. Кумбхака Сатхана, которую они практикуют, развивает огромное количество отджас. Накопив отджас, вы заметите, что ваша тень утратила чёткие очертания. Из-за отджас свет рассеивается. Стирание физических границ не путём разрушения, а путём обёртывания себя в отджас это тоже йога или единство. Почему люди боятся смерти? Страх смерти появился по причине невежества и недостатка осознанности. Большинство людей ужасаются одному виду мёртвому телу. Я могу это понять, если умер тот, кто вас любил и заботился о вас. Смерть близкого человека большая потеря. Но почему люди боятся смотреть на любое мёртвое тело? Живые тела могут быть опасны и доставить много неприятностей. Они могут притворяться, что хорошо к вам относятся, а завтра убить вас. Но мёртвые тела совершенно безобидны, при этом люди боятся именно их. Во многих странах детям запрещают даже произносить в доме слово смерть. Взрослые питают глупую надежду, что смерть не придёт, если о ней не упоминать. Патологический страх смерти это неестественно. Да, большинство людей переняли его, но он не является частью естественного процесса. Если есть жизнь, то смерть естественна. Бояться того, что естественно, не естественно. Люди боятся смерти просто потому, что утратили связь с реальностью. Они слишком глубоко отождествились с физическим телом, потому что никогда не исследовали другие измерения. Если бы они их исследовали, укоренились в других измерениях опыта, то не были бы так зациклены на теле. Вы говорите о теле так, будто пришли в этот мир с ним. Но это не так. Вы его накопили, пока находились в утробе матери, и продолжили выращивать после рождения. Обо всем, что мы накопили, мы говорим «это мое». Но вы не можете сказать «это я». Представьте, что я возьму чашку, из которой пью воду, и скажу вам «это моя чашка». Вы, наверное, подумаете, похоже, у садгуру проблемы. Послушаю-ка я его еще. Все говорят, что он мудрый. Но если я потом заявлю: "Чашка это я", вы наверняка решите держаться от меня подальше. Именно так вы сами относитесь к своему телу и потому устраиваете такой цирк из его потери. Предположим, вы переели и набрали много веса за последние несколько недель, а потом позанимались спортом и похудели. Вы не называете это смертью. Вы что-то набрали, а потом скинули. Ничего особенного. Вы порадуетесь избавлению от лишнего веса, а не впадёте в депрессию. Так же следует относиться и к смерти. То, что вы называете смертью, всего лишь очищение. С возрастом плоть теряет тонус и нуждается в обновлении. Вам решать: отбросить его накопленное с радостью или заливая слезами. Вот и весь ваш выбор. Представьте, что вы Зачерпнули лопатой горсть земли и бросили её обратно. Вот что такое смерть. Но если вы посмотрите на эту горсть и привяжетесь к ней, то будете рыдать как ребёнок, когда она упадёт с вашей лопаты. Вы действительно подобны ребёнку, который нашёл где-то маленький камушек, пришёл домой и потерял его. Его сердце разбито, и он плачет без остановки. Если всё, что вы знаете это тело, то с вами так и будет. Но если вы познали нечто большее, чем тело, то расставание с ним не обернётся для вас катастрофой. То, что вы называете жизнью, подобно кредиту, взятому в банке. Банк может выдать вам кредит на 10 лет, но деньги не ваши, вы должны их вернуть. Применив хитрость, вы можете растянуть кредит на 12 или даже на 15 лет. Если вы суперхитры, вы растянете его на 20, но на этом все. Больше никому не удавалось. Люди могут рассказывать вам истории, что некто прожил 10 тысяч лет. Возможно, они хотят снять об этом фильм, но это неправда. Никто не сумел растянуть свою жизнь настолько. Есть способы усыпить жизнь таким образом, чтобы сохранять свое намерение за пределами тела и однажды вернуться в тело. Но это уже другая история, и она не о продлении жизни, а об осознанном прохождении через естественный цикл. Как правило, современное общество убеждает вас, что страх смерти это естественно. Когда большинство что-то делает, оно называет это естественным. Если бы подавляющее количество людей курили сигареты, все бы сказали, что курить естественно, не так ли? Так было в прошлом и даже сейчас. Некоторые считают это естественным. Человек не создан для того, чтобы дымить. Вы не автомобиль. Курение для вас не естественно, но люди сделали его естественным. Когда я был подростком, мой бесстрашный и сильно тревожила отца. Он часто говорил: "Что будет с этим мальчишкой? В его сердце нет ни капли страха". Однажды я обернулся и спросил его: "С каких это пор страх превратился в добродетель?" Страх не добродетель, но люди сделали его таким естественным, что теперь уверены: если нет страха, значит что-то не так. Современное общество сделало страх смерти таким же естественным, как раньше курение. Где-то по пути страх боли смешался со страхом смерти. Многие люди думают, что умирать больно и просят докторов дать им такое лекарство, чтобы умереть без боли. Поверьте, смерть это не больно. А очень приятно. Она не наступает из-за чего-то конкретного, она происходит постоянно. Просто иногда люди осознают, что она случилась с ними, а иногда нет. Боль приносит повреждение тела, болезнь или травма, которые привели к смерти, но не сама смерть. Однажды Шанкаран Пелай упал со второго этажа и закричал. Люди собрались вокруг него и спросили: "Почему ты кричишь?" "Больно было падать, идиоты". Падать не больно, больно приземляться. В умах людей часто одно смешивается с другим. Страх смерти психологическое явление. Тело создаёт его как механизм для выживания, для избегания боли. Вы не хотите проходить через этот процесс, потому что знаете, как неприятна боль. Но у страха смерти нет никаких оснований, потому что смерть безболезненна. Почему же люди боятся смерти? Представьте, что вы взяли у меня в долг миллион долларов и за 10 лет приумножили его до миллиарда. Если я скажу вам, что собираюсь вас навестить, вы встретите меня радушно. Если я попрошу вас вернуть мне миллион долларов и сделаете это с радостью, а может быть, добавите ещё, вы будете относиться ко мне как к лучшему другу, потому что 10 лет назад я вас выручил. Но если вы разбазарили эти деньги, то вы почувствуете себя так, будто к вам в гости собирается сама смерть. На самом деле многие люди больше боятся сборщиков долгов, чем смерти. Та же ситуация и со страхом смерти. Планета Земля говорит вам, что пора расплатиться с долгом. Она не требует от вас никаких процентов. Если вы сделали что-то действительно чудесное в своей жизни, вы с радостью отдадите долки и уйдёте. Но если вы прожили всю жизнь на психологическом уровне и ничего с ней не сделали, вы ужаснётесь. Тот, кто не воспользовался жизнью благоразумно, всегда пытается улезнуть от смерти. Он никогда в действительности не жил, а только собирался, и потому напуган и растерян. Но тот, кто познал жизнь и прожил её полноценно, готов отдать долг с радостью. Если вы посмотрите пристыднее, то увидите, вы боитесь не физической смерти как таковой. Представьте, что вы постарели, и Господь предлагает вам сделку: отдай мне своё старое тело, а я взамен дам тебе новое. Кто откажется от такого предложения? Так что дело не в том, что вы боитесь лишиться тела как такового, Страх смерти связан с тем, что вы, по вашему мнению, потеряете вместе со смертью. Страх смерти это по сути страх потери. При мысли о потере работы, денег, близкого человека или благодетеля вы чувствуете сильный страх. Некоторые даже убивают себя, чтобы избежать таких утрат. Страх вызван не тем, что тело однажды выйдет из строя, а вопросом, что со мной будет. Единственное, что способно чувствовать боль, разрушение, унижение это ваше эго или личность. Вы боитесь потерять тот образ себя, который создали. Это и есть главное препятствие мыльный пузырь, из которого вы не желаете выбираться. Если кто-то изобретёт способ опозорить вас и надругаться над вами, не обязательно физически, но и любым другим способом, Вы, возможно, предпочтёте смерть, и тогда смерть станет подарком, благостью, потому что позволит избежать этого. Иногда один и тот же страх проникает в разные сферы. Кто-то воплощает свой страх смерти в такой форме: "Я-то смерти не боюсь, но что будет с моими детьми?" И страдает от этого страха. А кто-то страдает от мысли: "Я не хочу умирать", просто потому что не знает ничего за пределами тела. Это страх потери всего, что он знает как себя, мир и жизнь. Заметьте, люди, убеждённые в том, что умирая лишь выиграют, встречают смерть без малейшего страха. Когда вы понимаете, что вы пришли ни с чем и, соответственно, терять вам тоже нечего, страх смерти теряет основание. Как справиться со страхом смерти? В настоящее время ваше восприятие жизни ограничено телом, и неважно, какие поучения вы получаете от других людей. Кто-то может сказать вам, что вы не тело, а атма, душа, или параатма, супердуша, или что-то ещё. Но ваш личный опыт говорит вам, что вы тело. Какие бы гиты и упанишады вы ни читали, ваш опыт всё ещё ограничен физическим телом, и потому вы боитесь его потерять. Но если вы исследуете другие измерения и укоренитесь в них, вы легко справитесь с этим страхом. Не вам будет не так уж важно жить или умирать. По сути, смерть означает, что вы избрасываете физическое и психологическое содержание, накопленное в этой жизни. Что бы вы ни думали о себе как о личности, для планеты важен сам процесс трансформации. Она выбрасывает вас на поверхность, а потом поглощает. Этот процесс даёт вам возможность выйти за пределы всего цикла, но воспользуетесь вы этой возможностью или нет, зависит от вас. Более того, когда ваш жизненный опыт ограничен физическим телом, вы боитесь не только умирать, но и жить. Вы стремитесь к безопасности. В свою очередь, этот страх вынуждает вас искать смерти. Потому что искать безопасности означает искать смерти. Когда люди стремятся к безопасности, они сворачиваются калачиком и засыпают. Вы это заметили? Они возвращаются к положению в утробе матери, потому что именно там хотят оказаться. Но утроба на самом деле находится не в матери, она находится в смерти. Физическая мать лишь маленькое её проявление. Когда люди стремятся к безопасности, они хотят пить и спать, потому что сон тоже маленькое проявление смерти. Они хотят спать как убитые, чтобы убежать от жизни. Все эти игры в смерть вызваны потребностью в безопасности. Первый вопрос: почему возникает чувство опасности? По причине ограниченного отождествления. Вы отождествляетесь с телом, И только с ним. Ваше тело уязвимо. Оно подобно мыльному пузырю, который вы сами же и надули. Вы боитесь смерти, потому что чувствуете себя крохотной личностью в безграничном мире. Если же вы ощутили необъятность в себе, если вы действительно пережили выход за пределы физического и ментального измерений, в вас нет страха. Вот почему так важно использовать своё время и жизнь для познания нефизического измерения. Вот почему следует делать садхану. Но большинство людей, боящихся смерти, пытаются обрести бессмертие, победить смерть. Это тупик. Если вы боитесь смерти, то следует немедленно выяснить, в чём основа этого страха. Стремление стать бессмертным вместо того, чтобы превзойти своё ограниченное существование, Всего лишь отвлечение. Оно никуда вас не приведёт. Если вы получили опыт за пределами физического тела, то расстаться с телом довольно просто. Когда вы хотите сменить одежду, вы делаете это без труда, не так ли? Можете переодеться, можете расхаживать голышом это вам решать. Поймите. Когда тело завершит свой цикл, оно распадётся, независимо от того, нравится вам это или нет. согласны вы с этим или нет Конечно, пока тело существует, мы должны заботиться о нём. Но если вы впадаете в паранойю при мысли о болезни и смерти, то не сможете заботиться о теле. Сама по себе тревога о том, что может произойти с телом, его разрушает. Встреча со страхом смерти лицом к лицу привносит кристальную ясность и преобразует жизнь. Несколько десятилетий назад, будучи в Бангалоре, Я отправился на овощной рынок. Я не собирался ничего покупать, мне просто нравится бродить по рынкам. Так вот. Я шёл по рынку и увидел мужчину, который весь светился. Я поверить не мог, что такой человек продаёт овощи. Я взглянул на него, наши глаза встретились. Я рассмеялся, и он тоже. Я подошёл к нему, и мы заговорили на общие темы. Я спросил, почему такой человек, как ты, продаёт здесь овощи? Он ответил уклончиво. Я просто делаю свою работу. Мы поболтали ещё немного, и в итоге я выяснил, в чём дело. Он действительно был обычным продавцом овощей. Однажды он заболел и так сильно, что решил, смерть близка. Каждый день он думал: "Ну, сегодня я точно умру", но вечером был всё ещё жив. Так продолжалось 4 месяца. За это время близости смерти с ним произошло нечто грандиозное. Все его энергии вырвались на новый уровень. Он стал настолько благостным, что его вовсе перестал волновать вопрос, сохранится его тело или нет. Как только беспокойство исчезло, тело полностью восстановилось. Смертность это свобода от мирской суеты. Считать тело, которое вы накопили с самим собой, основой невежества. Прорыв через невежество называется просветлением. Тот мужчина вернулся на рынок и снова стал продавать овощи. Он понял, болезнь привнесла в его жизнь чудо. И теперь благословляет каждого покупателя словами: "Пусть ты заболеешь так же, как и я". Говоря так, он не желает людям болезни, он хочет сказать: "Если по какой-то причине пробуждения не случилось с тобой при здоровом теле, то пусть оно случится благодаря болезни, как это было со мной". что бы с вами ни случилось, болезнь, смерть или любая катастрофа вы можете сделать их шагом на пути либо к самоосвобождению, либо к запутанности. Катастрофы, особенно смерть и болезнь, предоставляют колоссальную возможность заглянуть за пределы ограничений того, что вы привыкли считать жизнью. Не обязательно проходить через них самому. Если вы умны, то научитесь на чужом опыте. Вы слышали о Гаутаме Ему было достаточно увидеть одного больного, одного старика и одно мёртвое тело, чтобы осознать, однажды это случится со мной. Так что нет смысла пытаться этого избежать. Если кто-то болен или умирает, я хочу, чтобы вы сели рядом с этим человеком и осознали, что могли оказаться на его месте или когда-нибудь окажетесь. Даже если у человека самое ужасное заболевание, которого мы боимся и избегаем, Знайте, что сегодня или завтра это может случиться с вами. И неважно, сколько вам лет 18 или 80. Что делать, если вы испытываете страх в конце жизни? Проблема в том, что мы думаем, есть одно лекарство от гнева, другое от страха, третье от депрессии. Ничего подобного нет, никаких лекарств. Это, возможно, покажется банально. Но дело в том, что ваш ум вам не подчиняется. Человек наделён двумя важными способностями: живой памятью и богатым воображением. Страх означает, что вы не управляете своим воображением. Так что вопрос в том, чтобы взять свои способности под контроль, а не в том, чтобы побороть страх. В реальности такого явления, как страх, не существует. Вы сами его создаёте. Как правило, люди убеждены: если процесс выживания улучшается, если есть еда и крыша над головой, то страх уйдёт. Но благополучные общества ясно показывают, что это ошибка. Они демонстрируют: дайте нам сколько угодно еды, сколько угодно домов, мы будем бояться чего-нибудь ещё. Страх, который гражданское население испытывает во время войны, намного острее, но в перерыве между бомбёжками люди играют, поют, танцуют. И они счастливы, потому что внезапно осознали ценность жизни. Тот страх, от которого страдают благополучные общества, постоянный. Он просто присутствует изо дня в день. Итак, страх вызван не ситуацией, а тем, что вы не контролируете свою собственную систему. Все дело в том, как вы обращаетесь со своим умом. К сожалению, люди пытаются справиться с последствиями а не понять причину. Страх — это следствие некой ситуации внутри вас. Пытаясь справиться со страхом, вы пытаетесь устранить последствия. А нужно взять под контроль ваш физиологический и психологический процесс. Обратить внимание на то, как вы создаете мысли и эмоции, как обращаетесь с телом и управляете химией организма. Люди полагают, что открытые разговоры о смерти и большая близость к ней помогут им преодолеть страх. Это правда лишь отчасти. Всё зависит от того, как именно вы это делаете. И к тому же метод работает не для всех. Один посмотрит на умирающих и ужаснётся, а другой, потеряй чувствительность, станет равнодушным. Таких примеров много. Посетите кладбище, крематорий или даже морг и увидите, что их работники равнодушны к смерти. Они думают, что бессмертны. Всё дело в вашей осознанности и точке зрения. Если вы чувствительны и готовы к созерцанию смерти, это может пойти вам на пользу. При этом другой человек станет чёрствым. Всё зависит от конкретного случая. Итак, что помогает постепенно обрести контроль над своими способностями? и воспользоваться этим навыком даже в момент смерти. Есть ли некие практики, которые следует делать и атмосфера, которую следует создать? Первое, что необходимо это напоминать себе о своей собственной смерти. Каждый день 5 минут размышляйте о том, что вы смертны и можете умереть сегодня. Этого достаточно, чтобы с вами произошли чудесные события. Горджиев, мистик и духовный учитель, жил в XIX веке в Европе. В то время его называли святым негодяем. Негодяем, потому что его методы были радикальными. Он вытворял с людьми безумные вещи. Он подарил миру решение, сказав: "Если хотите, чтобы весь мир стал просветлённым, нужно имплантировать в тело каждого человека новый орган". Цель этого органа состоит в том, чтобы по несколько раз в день напоминать вам, что вы тоже умрёте. Одно лишь постоянное напоминание об этом избавит вас от страха смерти. Медитация шунья, в которую мы посвящаем людей, не имплант, но тоже напоминает о смерти. Каждый день, садясь в шунью, вы чувствуете, как ваша личность растворяется и остается лишь в присутствии. Во время медитации все, что вы считаете собой, превращается в ничто, как будто вы умерли. Но открыв глаза, видите, ничего не изменилось. Каждый день вы дважды сознательно умираете. Если будете практиковать таким образом, то когда придёт время умереть по-настоящему, это не будет для вас проблемой. Практика освободит вас от страха смерти. Также есть другие практики и процессы, которые отчётливо формируют два измерения энергии Ида и Пингала. Нади Ида и Пингала Это два основных пранических канала в теле. Они также символизируют мужское и женское измерение пранической энергии. Сушумно-нади — это третий, центральный пранический канал. Его открытие всегда сопровождается духовным пробуждением. Итак, когда эти дуальности четко выражены в вашем опыте, вы переживаете огонь сушумны, энергии за пределами дуальности. В этом переживании не дуальности — жизнь и смерть становятся едины. Именно иллюзия дуальности и привязанность к одной из противоположностей делает смерть ужасной. Вы живете в ожидании, что вас оторвут от всего вам знакомого. Умение управлять панча-пранами, пятью проявлениями жизненной энергии или пятью элементами, также устраняет различия между жизнью и смертью. Когда... Границы между жизнью и смертью, двумя измерениями единого стёрты. Вы можете осознанно выбрать любую из них. Места для страха больше нет. Всегда ли люди, которые боятся умереть, умирают ужасной смертью? Страх может сработать в обе стороны. Бывает, что те, кто всегда боялся смерти, проходят через неё легко, без проблем. Бывает, что люди, которые считали себя очень смелыми, не знают, что делать в последний момент. Результат зависит от множества факторов. Кармическое содержимое вашей жизни играет большую роль. Также важно, какую жизнь вы вели, в какой форме смерть пришла к вам, в каком контексте это случилось. При одних обстоятельствах человек может быть охвачен ужасом, даже если вовсе к этому не склонен. При других Он может примириться со смертью просто потому, что так сложились условия. Вот почему в индийской культуре считается, что к умирающему следует проявлять максимум заботы и уважения. Большое внимание уделяется созданию правильной атмосферы. Мы поговорим об этом позже. Как жить в старости? Похоже, что все существа в мире, за исключением человека, умеют умирать красиво. Если вы войдете в лес, даже в дикий, где много разных животных, то не увидите там скелета, разве что жертву хищника. Даже в городе, где живут в основном вороны, вы не встретите на дороге мёртвую птицу. Они все знают, когда придёт их время умереть, так что прячутся в тихое место и умирают достойно. А лишь человек не чувствует смерти и умирает всё менее и менее достойно. У людей, которые не научились жить, наверняка возникнут проблемы и с тем, как умереть. Во многих смыслах пожилой возраст может быть великим благословением, потому что теперь у вас есть весь жизненный опыт. Близость к смерти это возможность, потому что энергии, готовясь оставить тело, ослабевают, и в этом состоянии намного легче осознать природу вашего существования. В детстве вам всё казалось прекрасным, но вы хотели вырасти, чтобы познать жизнь. В юности ваш ум затмевали гормоны. Что бы вы ни делали, осознанно или нет, они толкали вас в определённом направлении. Очень мало подростков способны возвыситься над гормональным взрывом и посмотреть на жизнь ясным взглядом. остальные попадают в его ловушку. В юности, когда тело кипит жизнью, очень трудно достичь осознанности, потому что вы отождествляетесь со своим телом и не способны воспринять ничего за его пределами. Однако с возрастом вас отпускает. По мере того, как энергии тела ослабевают, вы становитесь всё более осознанными, потому что не можете отождествляться со слабевающим телом. В старости страстные желания отступают, Переживания остаются позади. Старость может стать очень плодотворной и чудесной частью вашей жизни, если вы хорошо позаботитесь о процессе омоложения. К сожалению, большинство людей страдают в старости лишь потому, что не сделали этого. Мало кто из стариков способен даже улыбаться. Дело в том, что физическое тело единственное, что они познали в жизни, и когда оно увядает, они впадают в отчаяние. Мне нужно никакого ужасного рака или другой болезни, чтобы возраст при каждом шаге напоминал вам: ты здесь не навсегда. Если вы укоренитесь в нефизическом измерении, вам будет легко справиться с телом. Старость и даже смерть могут стать радостным переживанием. Но для этого вы должны знать, когда следует уйти и уметь сделать это достойно. За 2-3 недели перед неизбежной смертью Легче всего стать осознанным. Есть методы, позволяющие это сделать. Если вы больше ничего не умеете и нет никакой помощи со стороны, то следует просто понять, чем вы не являетесь. Даже если вы не способны увидеть, чем вы являетесь, вы легко увидите, чем вы не являетесь. Энергия тела значительно снизилась, но в нём ещё теплится жизнь. Так вы можете провести черту между собой и телом. Вам следует посвятить время этому наблюдению. Тогда вы идёте без особых усилий. Даже в повседневной жизни человек может сделать осознанность частью своей жизни. Когда хотите поесть, отложите обед на 10 минут. Осознавайте свой голод. Не отвлекайте себя никакими действиями. Ждите. Или же сев за стол, смотрите на еду и осознавайте свой голод. достаточно 2 минут. Эти простые методы позволяют постепенно установить дистанцию между вами и физическим телом. Конечно, для этого есть более изысканные методы. Когда вы голодны, становится особенно очевидно, что ваше тело это накопление. Вот почему во всех традициях много внимания уделяется посту. В Индии говорят, что нельзя умирать в кругу семьи. Люди уходили умирать в лес. Эта практика называется ванапрастха ашрам. Она означает, что на определённом этапе жизни люди оставляют семью и общество, удаляются в лес или в специально созданные для этой цели ашрам и живут там радостно. Но, к сожалению, сегодня старость означает больницу, а не ашрам. Когда приходит время, лучше всего умереть под открытым небом, а не в больнице. Если хотите удалиться в горы, сесть там и умереть в одиночестве, Это хорошая идея. В одно время практика ванапрастха ашрама была широко распространена. Даже Дхритараштра, император времён Махабхараты, последовал ей. Вместе с королевой Ганхари и женой его брата Кунти он удалился в лес после битвы на Курукшетре. У них был помощник по имени Санджай. Они все состарились и решили умереть в лесу, а не в дворце. Хотя Дхаритарашта был слепым, пристрастным и во многих отношениях глупым, ему хватило осознанности встретить свою смерть разумно. Таково значение культурного разума или того, что называется самскара. Этого сегодня не хватает в мире. Жизнь Кунти была полна лишений. После того, как её дети победили в войне и стали императорами, она могла бы умереть в комфорте, но тоже решила уйти в лес. Благодаря культуре, нацеленной на поиск истины, в те времена преобладала великая мудрость. Случилось так, что однажды они вчетвером поднялись на очень крутой холм, и там начался лесной пожар. Поскольку трое из них были старыми, они не могли бежать или бороться с лесным пожаром, поэтому они просто решили принести себя в жертву огню. Хри Тарашта сказал Санджаю, «Ты верно служил мне, ты еще молод, так что уходи отсюда. Мы придадим себя огню». Санжай отказался оставить их, и все не сгорели в лесном пожаре по собственной воле. То, что совершил Дахаритараштра и другие, довольно экстремально. В основном, люди шли по проторенному пути Ванапрастха Ашрами. Он был выверен так, что хорошо работал для широкой публики. Но Ванапрастха Ашрами можно следовать и более организованно. Мудрость Ванапрастха Ашрами В древней Индии, когда пары практиковали ванапрастха ашраму, они удалялись от общества и до самой смерти жили очень простой жизнью в стиле возвращения к истокам. Это требовалось для того, чтобы хорошо встретить смерть. Современному человеку это вероятно покажется жёстким и нелогичным. Получается, что когда вы молоды и здоровы, способны вынести непростые условия, Вам можно жить в хороших, комфортных домах в центре общества, а когда вы стареете и становитесь немощными и болезненными, вам следует всё бросить и жить в лесу без посторонней помощи. Но если вы посмотрите на ситуацию глубже, то увидите, что в Ванапрастхараме есть много мудрости. Это один из простых методов, с помощью которого люди, не овладевшие искусством по своей воле выходить из тела, получают хорошую смерть. Корни этой практики лежат в системе Варна-Шрама-Дхарма, основанной на глубоком понимании человеческой природы. Варна-Шрама-Дхарма содержит рекомендации, направленные как на благополучие каждого человека, так и всего общества. Она учитывает все аспекты человека, его потребности, способности и возможности. Её основатели создали руководство о том, к какой активности следовать и к каким идеалам стремиться в разные периоды жизни. Переход от одного этапа к другому не рассматривали как трудный и резкий. Это скорее общие рекомендации о том, как расставлять акценты в разные периоды жизни. Кроме того, не все этапы обязательны. Человек может пропустить один или два этапа и перейти к следующему. Это зависит от его склонностей. Ванапрастха ашрама не требует истязать себя трудностями в пожилом возрасте. В этом нет никакого смысла, потому что достаточно трудные условия сломают любовь. Суть Ванапрастха ашрама в том, чтобы перестать жить в четырёх стенах. Это вредно, потому что это создаёт иллюзию бессмертия. Может быть, потому что вы уже находитесь в коробке, напоминающей гроб, вам кажется, что так будет всегда. Таким образом, ваш дом создаёт ложное восприятие в вашем уме. Достаточно поспать в открытом пространстве, и вы почувствуете себя очень уязвимыми. Даже если вы этого не поймёте, то ваше тело поймёт наверняка. Возможно, большинство из вас ничего не чувствует, потому что вы сидите в своей комнате со включённой музыкой или приклеились к наушникам. Но стоит вам оказаться в джунглях и стать свидетелем одной бури с молнией, громом, дождём и ветром, вы в полной мере ощутите хрупкость человеческого тела. Даже если вы проведете в открытом пространстве лишь одну ночь, в вас возникнет некая мудрость. Ванапрастха-шрама означало, что человек пребывает в единстве с вана, лесом. Идея в том, что, прожив всю жизнь в доме, вы в преклонные годы переселяетесь ближе к природе и ощущаете свою уязвимость. Люди строят дома прежде всего не потому, чтобы почувствовать себя бессмертными, а потому что человеческий ребенок, в отличие от детенышей и животных, совсем не создан для жизни на улице. И телу, и уму человека требуется время, чтобы достичь зрелости. Однажды мы видели тому подтверждение. Рядом с центром йоги Иша слониха родила малыша. Она постояла рядом с ним три дня, а потом они вместе ушли в джунгли. Для слонов это естественно. Но с человеческим младенцем так не бывает. Ему необходимо несколько лет питания и защиты. В целях защиты детей люди кое-что сделали. Например, стали строить дома. Мы создавали всё больше и больше защиты, излишнюю и чрезмерно излишнюю защиту. Но это уже другое дело. Изначально идея строить дома возникла потому, что младенцы не способны выжить на улице. В прежние времена взрослые наслаждались комфортом четырёх стен вместе с детьми, и всё шло хорошо. Но потом они поняли: жить так означает жить во лжи и думать, что я бессмертен. Для осознания этого на всех уровнях, а не только на уровне ума, им пришлось выйти из четырёх стен. Вот почему садху и санньясины никогда не спят в каких-либо домах или зданиях. Когда погода слишком суровая, Они спят в пещере или в другом естественно защищённом месте. Даже если они и строят себе укрытие, то сооружают лишь крышу, а стены нет. Идея в том, что следует быть в контакте с землёй, со всеми пятью элементами. Это служит телу постоянным напоминанием о смерти. Возможно, вы об этом не думаете, но пребывание на природе постоянно напоминает телу, что вы лишь частичка этой земли и вернётесь в неё. Таков смысл ванапрастха ашрамы, и в нём заключена колоссальная польза. Я видел подобный эффект, наблюдая за альпинистами. У них есть качество, которого не встретишь больше ни у кого. В последнее время я вижу много европейских и американских альпинистов, которые совершали восхождения на горы Южной Америки и Альпы. Познакомившись с ними, я сразу почувствовал, что в них есть покой и лёгкость. которые приходят после огромного количества садханы. Нужно много работать, чтобы достичь такого внутреннего состояния. Им это удалось, потому что они каждый день рискуют жизнью и никогда не знают, будут ли живы завтра. Они понимают, что смертны, и знают: достаточно одной ошибки, и вам конец. Когда люди уходят в анапрастха ашраму, это не означает, что они уходят умирать. Это значит, что они осознали, что им придётся умерить. Ванапрастха ашрама призвана вернуть телу глубокое ощущение собственной смертности. Когда ваше тело полностью осознаёт свою смертность, оно меняется. Вдруг вы смотрите на всё имущество, деньги, отношения и так далее с дистанции и понимаете, что всё это просто сеть, созданная для выживания. Это понимание очень важно, потому что без него человек будет жить совершенно идиотской жизнью. Осознав смертность, организм настраивается соответствующим образом. Он перестаёт разбазаривать энергию на глупости, и в результате срок вашей жизни увеличивается. Мы видели тому пример. Люди, переехавшие в институт внутренних наук Ише в Теннесси, стали более здоровыми. Замечу, что речь идёт в основном не о тех, кто из Индии, а о тех, кто из США. Что касается практики Ванапрастха Ашрамы в центре йоги Иша в Индии, то многие переехали туда будучи молодыми, и потому переход незаметен. Но в США приехали люди в возрасте 65-70 лет. За последние 8-10 лет они стали более подвижными, здоровыми и помолодели. Они выглядят намного лучше и сильнее, чем раньше, просто потому что живут на свежем воздухе. Конечно, они практикуют йогу, но они также постоянно ходят вверх и вниз по холмам, работают в лесу и пребывают в контакте с элементами природы. Ещё одна причина возникновения такой практики, как Ванапрастха Ашрама, заключается в том, что человеку не полезно умирать дома, в кругу семьи и родственников. Сегодня во всём мире считается, что умереть в одиночестве плохо, что вокруг умирающего должна собраться вся его семья. Это наихудший способ ухода. Глядя в знакомые лица, вы соединяетесь с той реальностью, от которой вынуждены отделиться. Когда вы дома, в кругу семьи, происходит две вещи. Во-первых, ваше тело соединяется с телами всех остальных. Я не имею в виду физическую или психологическую связь, Они есть, но помимо них ваше тело устанавливает и другие связи. Во-вторых, семья в наше время играет слишком большую роль в планировании сегодняшнего дня, а также следующего и так далее. Когда вы живете дома с семьей, это поглощает вас. Связь с другими телами и чрезмерное планирование жизни создаёт высокое чувство собственной значимости, из-за которого будет очень трудно всё отпустить. Кроме того, умирая в кругу семьи, вы уходите с сострым ощущением привязанности, а это не полезно для дальнейшего путешествия. Поймите, семья означает не только привязанность. Если в последний момент жизни вы посмотрите на сына, дочь, жену или мужа, вы почувствуете не только любовь, потому что ваши отношения состояли не только из любви. Всплывут разные воспоминания и эмоции, и это нехорошо. Вот почему в индийской культуре люди хотели умереть в пространстве, не вызывающем привязанности, никак не связанном с их телом, с лечениями, борьбой и так далее. В пространстве духовном по своей сути даже в древние времена они все отправлялись в лес, подобно дахритараште с семьёй. Большинство людей переселялись в ашрамы, которых было много по всей стране. В современных условиях, чтобы выполнить Ванапрастха Ашраму, вы не захотите переезжать в лес, рискуя встретиться с лесными пожарами, слонами или тиграми. Они могут убить вас до наступления естественной смерти. Или что вероятнее, лесной патруль арестует вас за нелегальное пребывание там. Да, Вана означает лес, но также сад. Так что лучше всего обосноваться в защищённом открытом пространстве. Если умереть на природе невозможно, следующая хорошая возможность — уйти ото всех, кого вы знаете, особенно от родственников и близких людей. Лучше всего, чтобы перед глазами не было ничего такого, что напоминало бы вам о прожитой жизни. Отбросьте все ваши отношения, всю Руна-Нубандху. Нет необходимости даже в богах и богинях, потому что это тоже Руна-Нубандха — отношения, созданные вами. Если вы достигли достаточного уровня осознанности, то лучше всего уйти в одиночество. Если же не достигли, то возможно, впадёте в ужас, когда наступит тот самый момент, и захотите, чтобы кто-то поддержал вас за руку. Если человеку не хватает осознанности, ему нужно хотя бы немного любви и комфорта. Это нормально. Но постарайтесь свести эту потребность к минимуму. Итак, Когда же правильное время для перехода к Ванапрастха ашраме? В традиции говорится, что оно наступает в 48 лет или тогда, когда вы завершили солнечный цикл. В современном мире этот возраст может и не соответствовать нужному этапу жизни. Кроме того, эти циклы могут проходить у разных людей по-разному. Так что хронологический возраст не критерий. Человеку следует определять смысл и оценивать свою ситуацию, на каждом этапе жизни. Однажды за кофе встретились две женщины предпринимательницы из Бангалора. В ходе беседы одна сказала: "Я требую, чтобы все мои подчинённые раз в полгода брали недельный отпуск". Вторая удивилась: "Ничего себе. А тебе это не дорого обходится?" Напротив: "Это единственный способ узнать, без кого я могу обойтись". Так что по завершении каждого цикла своей жизни полезно внимательно рассмотреть свою ситуацию. проверить, насколько вы соответствуете окружающим обстоятельствам, каковы ваши жизненные приоритеты и не пора ли вам уединиться. Как мы уже знаем, переход к ванапрастхе ашраме означает не то, что вы удаляетесь умирать, а то, что вы намеренно повысить уровень осознанности и подготовиться к смерти, чтобы она случилась с вами наилучшим образом. Это не приглашение к смерти, а глубокое принятие обстоятельств человеческой жизни. Практика Саликханы. В Индии мы говорим, что у людей есть три способа жить: как бхоги, как роги или как йоги. Но умереть вы можете только как йог или роги. Бхоги это тот, кто полностью погружён в материальные и чувственные удовольствия. Йог тот, кто достиг союза или гармонии с бытием. Можно провести жизнь в любом из этих трёх состояний, но для смерти есть лишь два варианта. Вы можете умереть как йог или роги, но не как бхоги. Было время, когда многие представители индийской культуры решали умереть как йоги. Но сегодня большинство выбирает смерть роги. На это работает целая индустрия. И, возможно, люди полагают, что обязаны поддерживать её. В последнее время в США происходит непропорционально большое количество медицинских вмешательств в последние месяцы перед смертью. Зачем они нужны? Эти вмешательства не направлены на благополучие. В итоге они приводят лишь к сильным страданиям. При этом все отлично понимают, что пациенты в любом случае скоро умрут. Самый разумный способ управления вашей смертной природой, скажем, за полгода до наступления этих 30 дней, снизить жизненную активность, чтобы потом уйти. Некоторые люди, даже те, кто не идёт по духовному пути, не желают проходить через все виды медицинских пыток и умирать с трубками, торчащими из тела. Они хотят выйти из тела осознанно, достойно, медленно, выпустив жизненные силы. То, что происходит в больницах, хуже ада. Это факт. Если вы не в курсе, пожалуйста, проведите несколько дней в общих палатах какого-нибудь государственного госпиталя и убедитесь, это не то место, где вы хотели бы закончить свои дни. Вот почему многие медицинские работники США пишут заявление об отказе от реанимации. Они наблюдают длительное мучение лежачих больных, в тела которых воткнуты иглы и трубки, призванные «править». поддержать жизнь тела и продлить страдания. Медработники делают всё это для пациентов, но сами не хотят оказаться в такой ситуации, когда придёт их время. В прошлом в Индии был другой подход. Скажем, вы ничего не знаете о йоге. Вам уже за 80, и вы всё ещё в порядке. Скорее всего, вам предстоит прожить ещё максимум 10-15 лет. Вы знаете, что тело слабеет, вы понимаете, пришло время осознанно истощить его. И вместо трёх раз в день вы начинаете есть один раз. Через несколько лет переходите на половину порции и так далее. Этот способ может сильно удлинить жизнь человека или сократить её, в зависимости от кармической и энергетической ситуации. Но он гарантирует свободу от длительного страдания. В прошлом, когда люди начинали практиковать ванапрастха ашраму, они переходили от фруктов к свежим листьям, от свежих листьев к сушёным, затем к воде, а затем переставали пить и воду. И затем в период от 3 до 5 дней они покидали тело, потому что не хотели умереть как роги. Не самоубийство ли это? Определённо нет. Самоубийство происходит по причине раздражения, гнева, страха или неспособности справиться с страданием. Этот способ не самоубийство и не эвтаназия. В данном случае осознанность человека настолько высока, что он знает, когда жизнь завершила свой цикл и может уйти вовремя. Он развил достаточно осознанности, чтобы отделить себя от физического тела, им же созданного, и уйти достойно. Если же вы не достигли такого уровня осознанности, то по крайней мере, следует сделать последний момент как можно более красивым, приятным, радостным и благостным для вас. Это возможно, если заранее кое о чём позаботиться. Если же и это невозможно, то следует хотя бы принять решение не подвергаться чрезмерному медицинскому вмешательству. Это будет хорошо и для вас, и для планеты. Современное общество становится всё более и более одержимо идеей продлить человеческую жизнь любой ценой. Поймите, не всем предназначено жить 100 лет и больше. Если вы этого хотите, то должны настроить свою жизнь во многих отношениях. К сожалению, большинство миллионеров, жаждущих бессмертия, познали в своей жизни лишь удовольствия тела, радости и страдания психологических драм. от руманивающей мирской власти. Всё это явление физического мира за его пределы они вовсе не заглядывали. Сегодня, благодаря продвинутым медицинским возможностям, гормонам, пищевым добавкам, стволовым клеткам и так далее, они способны лишь поддерживать жизнь тела. Когда программное обеспечение человека исчерпало свой срок, но железо ещё функционирует, человеку подобляется пустой ракушке. Сегодня в западном обществе слишком много таких ракушек. Те, кто работает с мужчинами и женщинами в возрасте от 85 до 90 лет, говорят мне, что те полностью лишились памяти. Они помнят лишь то, что усвоили ещё подростками. Необходимо привлекать противоположный пол. Всё остальное они забыли, но это помнят, потому что этот аспект жизни обладает химической природой и впечатан в организм. Они едва ходят, Некоторые передвигаются на инвалидных креслах, но если к ним в комнату входит представитель противоположного пола, будь то посетитель, сотрудник или кто угодно, они стремятся очаровать его. Каждый день, пытаясь показаться привлекательными и выглядеть безупречно, они используют губные помады, наносят макияж или ранятся бритвой. Они хотят понравиться каждому встречному. Нелепое зрелище, не правда ли? Но современное общество это поощряет. Если вам 90 лет, и вы все еще ходите на свидания, это считается не идиотизмом, а чем-то прекрасным, потому что такова привычка. Такой ситуации не возникло бы, если бы люди, как все остальные существа, умели умирать достойно. Что же люди, не способные избавиться от тела по своему желанию, могут сделать, чтобы покинуть его благостно? Как идиотизм? и когда принимается такое решение. У всех по-разному. Один может быть довольно силён и в 85 лет, другому придётся уйти в 70. Это зависит от многих факторов. Хронологический возраст не критерий. Для более-менее точного определения необходимо некоторое количество сатханы или понимание жизни. Когда вы почувствуете, когда наступит слабость, тело утратит стабильность, и поймите, что завершили свою карму. В противном случае вы будете чувствовать себя потерянным в этом мире. К сожалению, таково состояние большинства современных людей. В давние времена сообщества помогали людям осознанно сделать шаг к ослаблению тела и уйти достойно, когда придёт время. Например, в сообществе джайнов была практика саликхана или сантара Была подобная и в индуизме. Она называлась прай-апавеса. В этой традиции, когда достаточно осознанный человек чувствовал, что приближается к смерти, он мог распорядиться своей жизнью сам. Это считалось совершенно приемлемым. Если же осознанности не доставало, то собирали совет из семьи, старейшин, приглашали духовного главу и других людей, обсуждали вопрос и дискутировали. Предположим, кто-то говорит: "Думаю, мне пора приступить к цели к хане или праю по веси". Окружающие обсуждают, спорят и заявляют: "Нет, твое время ещё не пришло. Почему ты так решил?" И перечисляют всё, что ещё должно произойти в жизни этого человека, а также все обязанности, которые он должен выполнить. Человек спорит: "Нет, нет, по-моему, с меня хватит. Тело не позволяет мне остаться, я должен уйти". Совет говорит: Это надо обсудить с нашим духовным наставником. Они совещаются все вместе и решают, хорошо, этому человеку пора уходить, но, может быть, не сейчас, а в следующем году. И человек готовится уйти в следующем году в соответствии с решением сообщества. Затем духовный глава даёт ему инициацию на процесс ухода. Сам процесс может быть долгим и многоэтапным. На каждом этапе духовный глава оценивает прогресс и убеждается, что решение Принято верно. Даже при малейшем сомнении процесс прекращается и решение отменяется. Например, я вам говорю: "В ближайшие полгода я хочу уйти", обращаясь к людям в центре йоги Иша. "По-моему, я сделал достаточно, вы отлично управляете центром. Не думаю, что я необходим Дэви, Лхианалинги или кому-то ещё". «В течение года мне следует уйти, а вы возражаете, нет-нет, садкору, ты должен остаться». «Ладно, на сколько? Еще на 20 лет». «Нет-нет, максимум на три года». Если окружающие осознаны и достаточно зрелы, мы можем обсудить этот вопрос и прийти к какому-то согласию. В противном случае стоит лишь произнести слово «смерть» и «разверзается ад». Когда всё общество осознаёт, что смерть, неотъемлемая часть жизни, можно сесть, поговорить, выслушать друг друга и прийти к общему решению. Это всё равно что договориться о свадьбе в Индии и организовать её. Скажем, ваша дочь созрела, когда же выдавать её замуж? Семья собирается, обсуждает, спорит, спрашивает у девочки, что она думает, выслушивает её, смотрит на ситуацию в целом, решает, что лучше. и, наконец, назначает дату. Смерть — такая же часть жизни, как свадьба, и относиться к ней следует так же. В прошлом это широко практиковалось, хотя и в разных вариантах. Ближе к концу жизни даже короли практиковали ванапрастха-ашраму, салекхану или праю-повесу. Одним из самых известных людей, принявших салекхану, был Чандрагупта Маурья, основатель империи Маурьев и первый император, объединивший Индию в одну нацию. С тех пор ни одному правителю на этом субконтиненте не удавалось создать большую империю. Он правил с 322 по 298 год до нашей эры. Ашока был его внуком. В 42 года Чандрагупта оставил трон своему сыну Биндусари. Сталаскетом и учеником святого Джайана Мхадрабаху Вместе с монахами-джаянами он ушел в Южную Индию. В 45 лет он вышел из тела через Салекхану. Это случилось в Шаравана-Белоголе в Карнатаке. Даже сегодня там можно увидеть маленькое каменное ограждение, за которым он жил, практикуя Салекхану. В наше время многие выдающиеся публичные деятели, такие как Ачарья Виноба-Бхав, стремятся к подобному виду смерти. Таким же образом, как вы прикладываете усилия к жизни, вам следует прикладывать усилия к подготовке к смерти, решив, если уж мне предстоит умереть, то я хочу умереть достойно. Скажем, я собираюсь умереть завтра. Я этого не планирую, но если смерть наступит, готов ли я? Готов на сто процентов, потому что всю свою жизнь я готовился к смерти. Означает ли это, что я намереваюсь умереть завтра? Нет. Нет. Я сделаю всё возможное, чтобы жить хорошо. Я всегда говорю, что в жизни каждого человека должна быть страсть к наивысшему, сочувствие ко всем и безстрастие по отношению к самому себе. Также я говорю: если хотите умереть хорошо, вам следует выработать некоторое безстрастие по отношению к собственной смерти. В противном случае вы начнёте бороться, брыкаться и кричать, а это не хорошо для того, что будет дальше. почему важно умереть в Каше. Ни один город мира не ассоциируется со смертью так глубоко, как Каше. Это также один из самых старых, постоянно населенных городов мира. Согласно свидетельствам, ему 12 тысяч лет, но, конечно, он намного старше. Каше не только был населен на протяжении тысяч лет, он также служил мощнейшим духовным магнитом, притягивающим людей со всего света. Не будет преувеличением сказать, что на индийском субконтиненте невозможно было найти человека, который не хотел бы посетить Каши. Возможность умереть в Каше лишь одна причина, которая притягивала туда людей. Каша связан не только со смертью, там и жизнь, и смерть празднуются с равным почтением и энтузиазмом. Люди также стекаются туда из-за великолепия и величия города. В течение тысяч лет люди со всей Индии селились в Каши и жили сообществами, каждый из которых сохраняет свой изначальный характер и лингвистические особенности. Во многих смыслах Каши это микрокосм индийской цивилизации и её центр. Слово Каша означает цвет. В духовном смысле этот город, светящаяся башня Замысел и цель создания такой башни состояли в том, чтобы помочь людям получить доступ к тому внутреннему измерению, куда они не могут добраться самостоятельно. Космическая возможность проявлена здесь как реальность. Это не единственное место, созданное таким образом, но Каши отличает масштабность, эстетика и великолепие. Говорят, в древние времена не существовало города столь же прекрасного. В Каши были трёхэтажные здания, немыслимые в те времена. Людей это поражало. Они и представить не могли, чтобы трёхэтажные дома строили на берегу реки. Это само по себе было инженерной победой. Каша также было высшим троном духовного учения. Сказано, что сотни святых, пророков, гуру, просветлённых и учёных жили здесь, передавая свои знания тысячам учеников, прибывающим сюда со всей Индии и со всего света. Здесь была представлена каждая духовная традиция, каждая большая и малая секта Индии. В самом городе расположено около трех тысяч храмов. Каши также был изначальной колыбелью искусства, культуры и музыки. С точки зрения эстетики, духовности, мудрых знаний и так далее, он являлся прекраснейшим местом тех времен. При всем сочетании этих факторов он обладал несравненной привлекательностью, И в нём была атмосфера, способствующая сосредоточению. Многие выдающиеся святые, философы, поэты, писатели и музыканты всех времён жили в Каше в какой-то период жизни. Сам Шива пришёл в Кашу и поселился там. А когда о гость ему не пришлось уйти из Каши, он слогал оды о его великой красоте. Он не хотел уезжать, но работа звала его на юг. Традиционно люди отправлялись в Каши не только в предсмертном состоянии. Они проводили там последние 15-20 лет жизни, потому что хотели пожить в самом красивом месте на свете. Жить в Каше и оставить там своё тело считалось важным. Так что изначально Каша был создан как город для жизни. Постепенно люди перестали там жить, потому что у них появились дела в других местах. Но всё же стремились провести там хотя бы последнюю часть жизни. Вот так Каши получил репутацию города смерти. Город Каши обозначен большим кругом, диаметром около 80 км, известным как дорога Панча-Кроши. Традиционно люди верили в Кашьям-Маранам-Мукти, что означает «каждый умерший внутри этого круга достигает мукти». То есть, каким бы потерянным существом вы ни были всю свою жизнь, смерть в Каше принесет вам освобождение. Ради этого Шива принял в каше форму Калабхайравы. Калабхайрава это тёмный, тот, что символизирует безграничность времени и пространства. Кала означает и время, и пространство. Калабхайрава смертоносная форма Шивы. В ней он предстаёт как разрушитель и действует соответственно. Важно понимать, что он разрушает время, а не всё подряд. Вся физическая реальность существует в рамках времени. Если ваше время вышло, то для вас всё кончено. Калабхайрава занят только этим. Подразумевается, что всем, кто умирает в Каше, Шива лично дарует освобождение через мантру Тарака, являясь в форме Калабхайравы. Говорят, что у Ямы, бога смерти, нет никакой власти в пределах границ Каши. Ни он, ни его агенты Ямадуты не могут проникнуть в город. Когда человек оставляет своё физическое тело, Калабхайрава дарует ему особую форму под названием Ятана шарира, тонкое энергетическое тело, позволяющее проработать свою карму. Говорят, что в этом теле страдания в 42 раза сильнее, чем в физическом, и потому что оно так сильно, оно исчерпывается почти мгновенно. Это красивый способ сказать, что естественные процессы, происходящие после смерти, неприменимы в данной ситуации. Здесь происходит нечто чрезвычайно интенсивное. Традиционно это называется Бхаиравиатана. Ятана означает высшую степень страдания. Это то, что может произойти с вами за пределами тела. Но Калабхаирава делает так, чтобы процесс произошёл в теле, и в момент смерти перед вами за несколько секунд и с огромной интенсивностью проносятся многие, многие ваши жизни. удовольствие, страдания и болезненные переживания, которые должны были бы произойти с вами в течение нескольких жизней, случаются с вами за долю секунды. Всё это происходит с такой силой, которую вы не способны вынести, чтобы страдание исчерпалось быстро, оно должно быть интенсивным. Другого пути нет. Смысл в том, чтобы поставить всю свою карму на быструю перемотку вперёд. при средней скорости перемотки фильм будет длиться бесконечно. Так что Калаб Хайрава создаёт столь выдающуюся боль, какую вы и представить себе не можете. И после этого у вас не остаётся ничего из прошлого. Он ускоряет все процессы настолько, насколько возможно. Я уже говорил это разными способами. По сути, духовность означает поставить свою жизнь на быструю перемотку. При этом вы будете страдать больше обычного, потому что Все происходит в ускоренном режиме. Скажем, то, что растянулось бы на 10 лет, займет месяц. Это значит, что страдание будет чрезвычайно острым, хотя при этом будут возникать моменты эйфории и радости. Так происходит не только в каше, но и в других местах силы. Когда мы инициируем человека, мы помещаем его в Бхайравия Тану. Затем, по желанию человека, ситуацию можно несколько скорректировать, но он должен быть готов. Концентрированное пространство означает концентрированную жизнь, вот и всё. Страдание усиливается в 42 раза, потому что сама жизнь в 42 раза интенсивнее, чем вы привыкли. Это значит, что вы сжигаете в 42 раза больше энергии. Через некоторое время вы к этому привыкаете, и ятана вам уже не нужна. Энергия просто сжигается, вы функционируете в более высоком режиме. Такова цель всех освещённых пространств. Смысл вовсе не в том, чтобы добавить Кашу в список мест, которые нужно посетить в своей жизни. Опустошение кармы человека приводит к тому, что все переживания происходят с колоссальной скоростью. Освящённые места вроде Каши очень в этом эффективны. Каша уже, конечно, не то, что раньше, но всё же имеет огромное сущностное значение. Каша не единственное место, созданное для этих целей. Есть и другие, хотя и не столь масштабные. Например, Дхианолинга, но он не может вместить столько людей, как Каша. В таких местах и жизнь, и смерть происходит лучше. Всегда ли они ведут к мокше? Не обязательно. Возможно, они лишь немного приблизят вас к ней, но и это уже значительный прорыв, которого вы бы не сделали самостоятельно. Другая причина, по которой люди хотели прожить последнюю часть жизни в Каше, заключается в том, что там всегда было много просветлённых и людей, идущих по духовному пути. На каждой улице вам встречался просветлённый. В прежние времена в домах не было ванных комнат, так что все жители города по утрам и вечерам выходили к реке для омовения. Так как среди них было множество духовно реализованных людей, кто-то непременно замечал человека, который вот-вот умрёт. и мог оказать ему необходимую духовную помощь. Более того, эти люди также знали человека, способного помочь умирающему, или же узнавали о нём от окружающих. При таких условиях даже те, кто прожил жизнь в невежестве и никогда не делал садхану, умирали в каше хорошей смертью. Кашу также называют махасмашаной или великой землёй кремации. Обычно земли кремации расположены отдельно от поселений людей, будь то город или деревня. Дело в том, что находиться в непосредственной близости друг от друга не полезно ни живым, ни мёртвым, если только вы не идёте по духовному пути и смерть не входит в вашу садхану. Но в Каше ситуация иная. Сам город построен вокруг земли кремации. Даже сегодня на Гхатах круглосуточно горят тела, потому что там сжигают не только жителей города, но и тех, кто прибыл издалека. Если кто-то умирает в радиусе нескольких сотен километров от каши, тело везут туда на кремацию. Если людям по какой-то причине не удалось пожить или умереть в каше, то они, по крайней мере, хотят, чтобы их кремировали в каше, а останки сбросили в ганг. Говорят, этот огонь кремации горит с начала времен, и с тех пор ни разу не газ. В каше есть семья, живущая на гхатах много поколений — он отвечает за поддержание этого огня и за то, чтобы передавать его для каждой происходящей здесь кремации. Так что вначале люди стремились жить в Каше, затем умереть в Каше, а затем, по крайней мере, быть кремированными в Каше. Сегодня они желают хоть раз в жизни посетить Кашу, причём в качестве туристов, а не паломников. Конечно, сам город претерпел колоссальные изменения. Он уже утратил свой древний великолепный вид. Современность сильно отразилась на его структуре и форме, но даже сейчас его атмосфера оказывает влияние на людей. Его посещение приносит реализацию не столько на кармическом, сколько на психологическом и интеллектуальном уровне. Потому что люди здесь живут совсем другой, непринуждённой жизнью. То, что в других местах делается тайком в уединении, здесь делается открыто. Вам не нужно идти в хоспис, чтобы умереть. Оставить тело можно прямо на берегу реки. Здесь же вас и кремируют. Окружающие воспринимают это совершенно нормально, и хотя город ужасно искалечили, он даже сегодня воплощает собой мощную возможность. Определенно, пришло время строить новые башни света».